Глава вторая. И эти одинаковые пробуждения. За окнами рассвета я встаю, ощущая пустоту рядом с собой в кровати и напоминаю себе, что должна быть сильной. Не только для себя, но и для Насти, Женечки и Валерии. Они моя сила, мой свет в этой нескончаемой тьме. На кухне, готовя завтрак, я вспоминаю, как Женя шутил, когда пытался помочь мне. Тогда я только пришла к ним в семью — Он всегда был таким неуклюжим на кухне. Мы смеялись, и он смотрел на меня, так невыносимо смотрел своими невероятными глазами, сжирая меня, окуная в свой голод и давая почувствовать себя единственный и желанной, как ни один мужчина до него. Теперь эти моменты живут только в моей памяти, и мне кажется, что с каждым днем они становятся все более тусклыми, словно стираются временем. Когда дети уходят, дом наполняется тишиной. Каждая тихая минута кажется мне вечностью, Я сажусь за стол, чтобы писать, но слова иногда не приходят. Вместо этого я перелистываю старые фотографии, читаю переписку с Женей, и это единственное, что приносит мне утешение. Вечерами, когда дети спят, я часто ловлю себя на мысли, что жду его шагов, его голоса. Иногда мне кажется, что я слышу его смех, но это только эхо прошлого, отголоски тех счастливых дней, которые мы провели вместе. Их было так ничтожно мало, что я могу пересчитать на пальцах одной руки». Недавно я начала посещать группу поддержки для людей, потерявших близких. Я надеялась найти там понимание, возможно, даже некое исцеление. Но слова других участников, их истории только усилили мою боль. И горе напоминало мне о моем собственном, о том, что Женя никогда не вернется. Но я знаю, что не могу сдаваться. Я должна жить ради наших детей, ради Жене. И в эти моменты я обращаюсь к своему писательству, как к спасательному кругу. «Мои книги — это не просто рассказы истории. Это способ поддерживать связь с Женей. Это моя терапия, мой способ выразить все то, что я чувствую, не сдохнуть от тоски, не сойти с ума от мрачных мыслей, от боли, которая душит, не переставая. Каждая новая страница — это как шаг вперед, путь к исцелению, даже если он и невероятно тяжел». «В этих строках я встречаю с Женей снова и снова, я вижу его улыбку, слышу его слова в каждом мужском персонаже, в них всегда есть частичка него. Устав от тоскливых мыслей, я решаю переключиться на общение с читателями, это всегда приносит мне радость. Открыв ноутбук, я запускаю Мегаграм и начинаю просматривать сообщения». Сердечные слова благодарности, вопросы о моих книгах, даже простые рассказы о том, как мои истории коснулись чьих-то сердец. Каждое сообщение, каждая строка напоминает мне, почему я продолжаю писать. Я отвечаю на сообщения одно за другим, чувствуя, как моя усталость постепенно уходит, уступая место чувству целостности. В эти моменты я чувствую себя связанной с миром, с людьми, которые, хотя и не знают меня лично, но разделяют со мной свои переживания и мысли. И вдруг я вижу сообщение от мужчины. Точнее, от кого-то под ником Шут. А обычно мне пишут женщины. Есть несколько читателей мужчин, но я всех их знаю. Открываю сообщение. Там четверостишье. В сердце живет любовь, пламя вечное. Нет для нее дней, время скоротечное. В каждой строчке голод жаждущий. Любовь — вечный огонь, дикий, страждущий. Вдоль позвоночника пробегают мурашки. Эти строки как будто касаются моей души. Больно щемит внутри. Жмурюсь, чтобы перетерпеть — Почему-то эти строки напоминают о Жене. Я читаю и перечитываю их, и каждый раз они кажутся мне все более значимыми. Недолго думая, я решаю ответить. Мои пальцы легко скользят по клавишам. Ваши слова коснулись моего сердца. Спасибо за такое чудесное четверостишее. Оно словно отражает мои мысли и чувства. Могу я спросить, кто вы? Отправив сообщение, я чувствую некоторое волнение. Кто этот человек, который смог так точно выразить мои переживания? Я жду ответа, почти не отрываясь от экрана. Наконец приходит ответ. В нем нет имени, только несколько строк. Твой читатель, Лена. У читателя есть имя. Дикий. Просто дикий. Ты и правда читал мои книги, дикий. И я тебя люблю». На секунду впадаю в ступор от его слов, и лишь через минуту доходит, что так называется моя книга.